Глава четвертая. Порыв ветра сдул со стойки бара бумажные салфетки. Они пронеслись по столику, как обезумевшие чайки. «Полагаю, мы в такую погоду открываться не будем?» — задумчиво сказала девушка-бармен и выразительно посмотрела на нейтралов. Матвей пожал плечами и встал. Джуд поначалу и ухом не повел, Но тут из волн, которые становились все более пугающими, на берег выбралась маленькая фигурка, и Матвей сорвался с места. Девочка с синими волосами сделала несколько шагов и замерла. Запыхавшись, Матвей подлетел к ней и даже совсем не удивился, когда, остановившись, обнаружил за своим плечом коллегу Грека. «Здравствуй», — торопливо сказал он малышке, «Что — «что-то случилось?» Переливчатая, как чешуя золотой рыбки, одеяние юной русалки на глазах превратилась в белую рубашку, сухую. Волосы остались мокрыми. Девочка перевела взгляд на Джуда, молча возвышавшегося за спиной Матвея. На ее лице отразилось сомнение. «Я...» — она облизнула губы. «Я друг Матвея», — быстро сказал Джуд. У Матвея язык не повернулся опровергнуть его слова. Ему не терпелось узнать, что должна сообщить ему посланница. Русалка немного расслабилась и вновь обратила все внимание на Матвея. «Ей трудно ночами», — сказала она скороговоркой. «Она хочет, чтобы ты ее поддержал». «Конечно, но как же...» «Ты должен найти вот такую штуку». Девочка показала ему светло-бежевую раковину. «По ней можно будет поговорить, если ты найдешь до ночи». «На пляже?» — озадаченно уточнил Матвей. Он никогда не видел здесь таких ракушек, тем более что сейчас надвигался шторм и, похоже, на берегу становилось небезопасно. Русалка качнула головой. «Нет, на пляже нет. Она необычная, у нас не водится. Нужно спросить кромешников на берегу. Нужно найти до ночи». Найдем уверенно проговорил Джуд. «Можно взглянуть». Девчушка отшатнулась и спрятал руки за спиной. «Это ей. У нас только одна». «Хорошо, я не трону. Держи ты, я только посмотрю». Джуд тоже демонстративно заложил руки за спину. Матвей наклонился вперед и внимательно оглядел ракушку. На первый взгляд она казалась обычной, но если присмотреться, внутри поблескивало что-то золотое. «Волшебный артефакт русалок!» — восхитился Джуд. «Вот это я понимаю. Жаль, солени расплевались. Где искать-то теперь?» Девочка сжала кулак и отступила к воде. Все, мне больше нельзя. Скоро шторм. Я не смогу вернуться, если...» «Иди», — кивнул Матвей. «Если я сумею ее разыскать, я попробую выйти на связь. Я не уверен. Иди скорее. Спасибо». Малышка тоже кивнула. Развернулась и кинулась в воду. Следующая волна катила нейтралов с головой и почти сбила Матвея с ног. Мужчины инстинктивно уцепились друг за друга. Когда вода схлынула, Джуд тихо засмеялся. «Прикольно», — сказал он. «Похоже, ты не откажешься от моей помощи. А я все думал, как сообщить тебе, что меня к тебе пока мест приставили и не велели отлипать». Матвей дернул его за плечо, заставляя отступить от надвигающейся волны. «В смысле? Вы нарушаете равновесие и являетесь гражданами другого государства. Ты думал, мы оставим вас в покое? Ну, я тоже так думал, но нет». Видно, на лице у Матвея были написаны все его чувства, так что Джуд поднял руки, будто сдаваясь. «Ничего личного. Поболтаюсь с тобой пару дней, воссоединишься с женой и туту. -ту. Я тебе мешать не буду, ты же понимаешь». Матвей вздохнул. «Поможешь поискать раковину, что ли?»